Глава 10. След вслед, рука об руку Алаой Штатцы, Ларгинариум, У границы туманной долины. Всякое крушение начинается с маленькой ошибки или с большой гордости. Если бы жрица ваш раби так не торопилась с выбором дирижабля, если бы получилось заранее побеседовать с его капитаном, вернее, капитаншей приземистой коренастой северянкой с сильной примесью ишмиратской крови. Если б Тайра не похвасталась во всеуслышанье золотом, которое прибрала к рукам после битвы. Если б Деран не обещал посторожить лагерь ночью и не проспал легкомысленно. Сейчас бы Алаоиш не наблюдал со смесью восхищения и досады, как резво исчезает на горизонте нелепый раздутый дирижабль, отсвечивая желтоватым боком, как недозрелая ригма. А вместе с дирижаблем все золото и большая часть вещей. «Вот лавкачка а?» — выдохнула Тайра, качнув головой. Кроме золота, она лишилась всей сменной одежды и пары мягких сапожек, в которых передвигалась по пескам. «Видать, давно задумала это провернуть, как бы не с самого начала. А ты куда глядел? Обещал же последить!» «Я и последил», — с достоинством ответил Деран, расчесывая спутанные после сноволосы частым гребнем из ароматного дерева. «Только за нами, а не за дирижаблем. Нас, как видишь, никто не тронул, не обидел». Да я б сама их тронула. Ух, ротозей ты и пустомеля. Бродячему сказителю и положено рот разевать и пустомелить. Мы этим и живем, — откликнулся Дерон миролюбиво. Но бровь у него выразительно дрогнула. И что шуметь? Я, положим, тоже лишился кое-чего ценного. Все мыло, тяжким трудом накопленное за полгода. «Да кому нужно это твое вонючее мыло? Тьфу!» «Вернуть дирижабль может?» – спросил жалостливый Киар, глядя то на одного, то на другую. «Я могу, мне не сложно. «Не надо», – сохраняя достоинство, усмехнулся Алаойш. Ему-то пришлось тяжелее всех. К горизонту сейчас улетало все его нательное белье. Кроме того, собственно, которое было на нем надето. Кому-то это будет уроком, чтоб меньше хвастаться, а кому-то — напоминанием о том, что опасности могут подстерегать там, где их не ждут. Тайра на него смертельно обиделась и воинственно молчала целых полдня. Пока он не сжалился и не вернул ей украденное золото, а заодно остальные вещи, украденные предприимчивой капитаншей. «А мыло?» — спросил Деран с долей упрека. «Неужто тебе жалко?» — в шутку удивился Алла «Тьфу ты! Может, человек в кои-то веки будет приятно пахнуть. А если с командой поделится, так и команда заблагоухает. А ты еще наваришь». Но и мыло все-таки отдал. «Сейчас!» Возвратив память, он чувствовал необыкновенную легкость. Так, словно все печали и заботы остались там, в песках. Прежние силы вернулись не полностью, но разница между возможностями Эстры и зрелого Киморта ошеломляла. Дотянуться до каюты жадной капитанши на быстро движущемся дирижабле не составило большого труда. Да и ощущалось это скорее как приключение. Все доставляло удовольствие, и пробуждение рано поутру, и бессонные ночи за долгими разговорами, или кое-какими занятиями поприятней, и равно непривычная северная и южная еда. Встреча с Фог представлялась радостным событием, и каким-то неминуемым, что ли. Дрязги между наместниками в ларгинариуме чем-то неприятным, но вполне преодолимым. Даже попасть в просак и очутиться где-то в лесах на границе Туманной долины было нисколько не обидно. «Куда идем?» – с любопытством спросил Киар после трапезы. Тайра уже не дулась, но все еще изображала обиду, а потому разговаривала только с Рейной и Мефф. Верней, шушукалась с ними обеими в стороне, выразительно поглядывая на Алаойша. «Ты говорил, хоть отыскать Фагарту маятникам не выходит, она точно на севере, но север большой». И впрямь, в последний раз кристалл с Мерцитом, раскачавшись, очертил долгую дугу между Ульмингармом и Берой. Фог определенно была где-то там но точнее узнать не получалось. Она либо использовала очень много морд и потому невольно сбивала маятник, либо пряталась нарочно. «Встретимся с первостеллером, ответил наконец Алаоиш, неосознанно прикасаясь к камню памяти под рубахой. «Он здесь недалеко, полдня пути не больше, пожалуй». Фагарта собиралась путешествовать вместе с ним. И если они и расстались, то вряд ли давно. Думаю, Телор подскажет, куда она отправилась и зачем. Все согласились. Это звучало разумно. Чего никто не ожидал, так того, что они угодят прямиком на поле боя. Сама схватка уже словно бы подходила к концу. И странная она была. Огромное войско. Десятка два или три дружин под разными стягами стояла лагерем поодаль, между холмами и рекой, и не вступала в бой. Воины в зеленом и золотом, а также в синем и черном, как охотники, гонялись по окрестным лесам и рощам за воинами с гербами Ульмингарма, побросавшими стяги. У опушки, не доходя до большого оврага, виднелось огромное пятно. Вековые деревья там полегли, словно трава на поле под сильным ветром, а Морд опустилась в низины, притихла. Даже Алаоиш со всем своим опытом не мог сразу сообразить, что тут произошло, хотя состояние морт и казалось от чего-то знакомым, знакомым и нетревожащим, впрочем, Долго размышлять попусту он не стал. Отловил одного из дружинников в зеленом плаще и расспросил хорошенько. «Что здесь случилось? Не твоего ума дело, бродяга!» Заносчиво ответил сначала дружинник, молодой, с буйными черными кудрями и темными, как у многих, к ярче глазами. «Хоть пытай меня, не скажу!» Но узнав, что Аллаойш дружен с Теллером, и что Фагарту учил тоже он, смягчился. На севере нынче и впрямь все воевали со всеми. Якобы брат ополчился на брата, наместник запада подло ударил в спину наместнику юга, а Лорга, устав от этой смуты, послал неслыханно могучее войско, чтобы усмирить всех разом. На самом же деле с братом Мирра не враждовал, хотя их давно стравливали между собой. А вот Биргер и впрямь попытался откусить кусок от земель южного соседа под общий шум. Лорги же собственный сын, набравший много власти и славы, стал как бельмо в глазу. Потому он и попытался избавиться от него, представив бунтовщиком. Так или иначе, Дело шло к Великой Сече, однако в последний момент положение неожиданно переменилось. Одни говорили, что Лоргу предательски убили, другие, что он пал в честной схватке. Прямо накануне сражения пришел из столицы приказ возвращаться без боя, а наместника Мирру, если он того пожелает, со всем почетом ему полагающимся, сопроводить до Ульмингарма. Приказ отдала наместница Эсхейт. Большая часть войска ему подчинилась, однако несколько дружин, особенно преданных лорге, притворились, будто бы присягают лично Мирве, и ночью напали на него, пользуясь тем, что они все встали общим лагерем. Перевес был на их стороне, И вскоре наместника с несколькими верными людьми оттеснили к глубокому оврагу, по топкому дну которого протекал ручей. И тут, как утверждал всадник, случилось чудо. С и было всего три человека. Хромая дружинница с копьем, старик-повар и какой-то южанин, который недавно прибился к дружине. А врагов-то немеряно, и все кричат. Бей его, руби, и знай мечами машут. Мир, это наш не промах, но с одним-то морт клинком да с хлыстом разве много сделаешь против такой кучи народу? И вот упал он на одно колено, а враг занес над ним меч. И тут этот южанин-то рыжий как выскочит вперед, как махнет крохотным ножичком. Крохотным, но страшным. Рукоять у него была богряная а лезвие черное, и глаза у южанина такие же стали, багряные в черноту, как бельма, только наоборот. Раз ножом махнет, и тут же враг замертво падает, — живописал всадник. А уж ветер-то, ветер-то какой свистел, деревья ломал, как щепки. И тут алла вспомнил, точно, кинжал с красной рукоятью, Ясно, какой ветер! пробормотал он задумчиво, опуская взгляд, и произнес на распев. Кто несправедлив и немилосерден, кто слеп в своих страстях, кто не соблюдает давний закон, что ночью нельзя проливать кровь беззащитного путника, или купца, или ребенка, или государя, того растерзает ветер карающий. Да уж! Слышать о таких чудесах мне приходилось, а вот видеть воочию – нет. Многие жрецы ветра карающего – хорошие убийцы или воины. Однако есть среди них особенные – те, кого божество ведет. Точнее, те, за кем божество идет и направляет их руку. Но только если они действуют во имя правды и блага, по велению сердца. Без сомнений. А телор то где был в это время? Тейлор почти сразу подоспел, вступился всадник садник Закимарта с неожиданной горячностью. Вот настолько, настолько хонько опоздал. И то потому, что пытался, говорят, через колдовское зеркало докричаться до Ульмингарма. И вот и сейчас опять корпит над зеркалом. Велел не беспокоить его. Ну а мы и не беспокоим. Сейчас переловим предателей, преступников и. И славно перебил его алаоиш мягко: А с кем из старших можно поговорить, кроме Тэлора? Всадник задумался. Ну, сами мирры, разве что, пожалуй, вон его шатер с зеленым стягом. Да куда ты попер? Куда? Стрелу взад захотелось. Ну-ка, я тебя провожу. «Такого ретивого!» Он не то и впрямь боялся за незнакомого Кимарта, то ли напротив, побаивался его, но, так или иначе, проводил до нужного места, переговорив по дороге с командирами. В итоге Алаойша и его спутников сопровождала дюжина человек, все хорошо вооруженные. Никто, впрочем, в него из стреломета не целился, и мечом на него не указывал. Видно, понимали, что если Кимарт и впрямь захотел бы навредить, то подбираться к наместнику поближе ему не понадобилось. «Вот здесь», — сказал наконец темноглазый дружинник, когда они подошли к шатру с зеленым стягом. «Только это! Может, погодишь пока? Вдруг наместник, э, -э, -э занят?» — добавил он покосившись на задернутый полок. Внутри было тихо. Никаких подозрительных звуков не доносилось. Морд подсказывала, что там всего два человека и оружие, которого хватило бы на дюжину воинов, а еще жаровня с огонь камнями и некоторое количество светильников. «Он там не с женщиной?» деликатно осведомился Алаоиш чуть понизив голос. Черноглазый их проводник замотал головой. «Нет, он с южанином со своим. Только-только лекарь вышел. Видать, раны обработал». Тогда ложишь обо мне?» «Я самоубийца, что ли?» Ужаснулся он. Дружинница, стоявшая рядом с ним, открыто расхохоталась, да и другие нет-нет, да и фыркнули или усмехнулись в кулак. «То есть...» «Сам тогда зайду, без доклада», — улыбнулся Алаоиш, вспомнив, какие слухи бродили о буйном нраве наместника. «Как-нибудь да выживу. Нашего брата вообще трудно убить. А ты, приятель, помоги-ка обустроиться моим спутникам. Если нужна с чем-то помощь по лагерю, то обращайся к Киару, к моей ученице Рейне или к Мев. Они хоть и молодые, но умелые киморты, кто больше, кто меньше. А Тайра ученица войны, она неплохо смыслит в лечении. Эй, разве ж я на это соглашалась? А что, откажешься, что ли?» Выгнул брови Аллаойш. Тайра хмыкнула и скрестила руки на груди, но не сказала ни да, ни нет. Тогда я пойду. И он, откинув полог, шагнул через порожек, краем заметив, что черноглазый всадник бросился выполнять просьбу. Ни ему, ни другим дружинникам словно бы и в голову не пришло, что Кимр Чужак может оказаться врагом или вредителем. От чего-то это грело душу, и казалось еще, что в том немалая заслуга Фог. В шатре же, вопреки всем подозрениям, не происходило ничего предосудительного. Он вообще выглядел, пожалуй, обычно. Три ширмы, делящие пространство надвое, несколько светоносных камней, наполненных морд, руку к которым явно приложил Телор, и маленькая медная жаровня для обогрева, тоже безопасная, без углей. У входа располагался низкий стол, сидеть за которым, похоже, приходилось прямо на земле или на подушке, на ишмиратский манер. Чуть дальше лежали в беспорядке седельные сумки и стоял небольшой сундук. Совсем простой, больше похожий на ящик, но с гербами. Там, очевидно, тоже лежали личные вещи, которых наместнику полагалось чуть больше все же, Чем простому всаднику. За второй же ширмой виднелись два силуэта, один склоненный над другим. Когда Алаоиш предупредительно кашлянув, шагнул за нее, Мирра выпрямился, не спеша, впрочем, убирать руку со лба человека, лежавшего на постели, отдаленно знакомого к слову. В прошлый раз он путешествовал с фагартой. И помогал то с одним, то с другим. С младенцем нянчился, ухаживал за гурнами. А еще запомнилось, что он, несмотря на простоватый облик и дурашливые манеры, сразу же догадался, что Алаоиш ⁇ учитель Фог из той прежней жизни, и назвал его правильным именем. И Аллам пронеслось в голове. Да, точно! И почему говорят, что он южанин? От южного-то в нем только штаны, пожалуй. Сейчас, впрочем, он лежал под одеялом, и штанов, конечно, не было видно. Зато видно было бледное лицо, беспомощно запрокинутое вверх. Островатый подбородок, прямой нос, россыпь веснушек на переносице. Глаза, по памяти ясные, серые, оставались закрытыми. Вернее, почти. Так, что блестела влажно-белая полоса. «А, Эстра!» – ничуть не удивился гостю Мирра. Не расстроился, не испугался, не смутился тоже. Он оставался странно спокойным, только немного печальным. Склокоченные волосы в полумраке напоминали оттенком венозную кровь. Рукава простой черной рубахи наместник закатал почти до плеч. И не мудрено, из-за жаровни в шатре стало очень тепло. Алые серьги полумесяцы, полные морд, покачивались в ушах. — Ты сильно изменился. Сейчас отцова дружина, наверное, не отважилась бы тебя остановить. — Зато ты бы не струсил, даже и сейчас, — усмехнулся алла и присел рядом, скрестив ноги. Так от чего-то казалось правильней. Затем добавил. «Я учитель Фагарты. То она меня искала, а нынче я ее». «О!» — откликнулся Мирра коротко. «Значит, вспомнил. Ну, тебе к Телору нужно. Знаю только, что она в Ульмингарме вызвала на поединок того ублюдка Кимарта, который помогал моему отцу. Вызвала и победила, хоть стоило ей это дорого. Не бойся, жива. Дождись Теллора, — добавил он, улыбнувшись мягко. Аллаойш сначала удивился, но потом сообразил, что эта улыбка предназначалась не ему и даже не Фог. — Ты посмотри, какая нелепая рожа! Наместник, сместив руку, — потыкал Иалламу пальцем в щеку. Тот пошевелился, болезненно заломил брови, но не очнулся. «Нужна помощь?» – спросил алла уже зная ответ. «Да этот дурень не ранен, спит просто», – качнул головой Мирра. «Он ведь не воин, и куда полез только?» Иаллам во сне поморщился, словно собираясь чихнуть потом завозился и наконец затих. Он просто истощен, но ну еще бы. Люди становятся способны на многое, если защищают то, что для них дорого, — вслух ответил Алаоиш, пожимая плечами. А если ему доверили жреческий кинжал, значит он уже куда больше, чем обычный человек особенно если ветер карающий и впрямь может им овладеть. Мирра в ответ ухмыльнулся и непристойно пошутил про овладение, как если бы он был уверен, что чужому божеству приходится ровней, или, по крайней мере, сумеет с ним договориться. А Аллаой шутку оценил, хотя не был уверен, оценит ли ее и Аллам. Потом спросил вдруг. Неожиданно для самого себя. «Ты, получается, путешествовал с Фагартой?» «Недолго», — отмахнулся наместник и быстро глянул искоса. «Хочешь, расскажу?» Алауэш кивнул. Мирра начал рассказывать о том, как разверзлась земля у кимень горы и из разлома полезли кровожадные твари, а бывшие враги вынуждены были сражаться бок о бок спиной к спине, чтобы не стать добычей, о том, как Дева Киморт неожиданно явилась на поле боя, спустившись с небес, о том, как она спасла его, Мирру, и исцелила многих раненых, о сражении с чудищами близлесной крепости, о том, как сомкнулся чудовищный разлом, о предательстве Биргера и о новой битве. На сей раз не против подземных тварей, а против таких же обыкновенных людей, которые войны, может, и не хотели, но шли за своим наместником, ибо верили ему. «Да, далеко же забралась Фог от дома», — думал Алаоиш, слушая рассказ. И в груди от чего-то становилось тесно. Может, от жалости, может, от гордости за ученицу. Или от того и от другого одновременно. И стыдно тоже, но уже за себя. Потому что исчез, пусть и не желая того, И бросил ее одну в целом мире. И ведь неплохо справилась. Но больше я никогда не позволю ей остаться один на один с бедой. Пока я помню, пока живу. «Получилось!» – раздался тут возглас снаружи. Затем полок сам собой завернулся наверх, и в шатер вошел Телор, взъерошенный, с неряшливо заплетенной косой, с кафтаном накинутым на плечи как плащ. «Наконец-то получилось не подсмотреть одним глазком, а поговорить по-человечески. И скажу тебе, надо бы поспешить в Ульмингарм. Там беда, а у Эсхейт не так много воинов было. Что молчишь?» «Никак не можешь оторваться от своего друж... друга?» — исправился он, едва заглянув за ширму. «Ого! Аллар! Я думал, ты отправился на юг!» «Отправился, но уже успел вернуться», — улыбнулся алла «Думаю, нам многое друг другу надо рассказать. И заново познакомиться, пожалуй». Они проговорили долго, несколько часов попеременно удивляя друг друга. Весть о гибели старинного приятеля опечалила Теллора, а рассказ об оазисе, где кимортов держали в клетках, как скот, и изготавливали дурман на продажу, изрядно разгневал. Даже то, что оазис в конце концов был разрушен, стерт с лица земли, облегчения не принесло. Значит, все записи и свидетельства ты оставил своим друзьям, прибывшим ваш раб, пробормотал Телор. Жаль, жаль. Я бы тоже хотел знать, кто успел замораться во всем этом. Я бы с ними побеседовал, да. Морд взвилась вокруг него на мгновение, как пар над котлом, и осела. Сам же Алаойш с жадностью слушал о том, что произошло в Ульмингарме за последние дни, о том, как были назначены два поединка и как они превратились в бойню, о появлении дуэс и шинрак и о новом разломе, о вырвавшихся на волю тварях, которые теперь охотились по ночам в окрестностях города и о том, что Фагарта Сойрон после поединка слегла и до сих пор не пришла в себя это нормально успокаивал алаоиш сам себя, то и дело поглядывая на Иаллама, аллама так спокойно спящего, несмотря на разговоры у него прямо над духом. если потратить много сил, можно и на два дня оцепенеть и на три и на пять главное что у нее во время поединка не выступила кровь и седых волос не появилась значит Она хоть и перетрудилась, но надорвалась. Хорошо. Но на сердце все равно было тревожно. «Вульмингарме нужна наша помощь», — подвел итог Теллар. «Хоть лорга и пал, но в его делах еще только предстоит разобраться. Наделал он, кхм, немало. Простые-то люди, конечно, вреда никакого не заметят. Они привыкли к тому...» что кимортов у нас мало, если не сказать вовсе, что нет. И к тому, что лекарства и механизмы, сделанные с помощью морд, везут из Ишмирата. Да что механизмы, ткани даже. Нет, и без того проживем, скажут они. Ну, и проживут, конечно, плохо-то жить, дело не хитрое. Но если б были в Ульмингарме другие киморты, Эта собачья дочь Дуэса не смогла бы, не посмела бы натворить такое. Разлом посреди города, ты погляди. Алаойш нахмурился. Ну, надо заметить, что Дуэса Шинрак – дочь принцессы. Хотя не в этом, конечно, вопрос. Не нравятся мне эти разломы. Земные недра нельзя тревожить попусту. Можно накликать большую беду. Кименьгара давно спит, огонь под ней угас, а Ульмингарм вообще далеко от тех мест, где случаются землетрясения. Так что на сей раз обойдется без последствий, я думаю. Но есть места, где даже рудники строить опасно. Чуть глубже копнешь и тряханет так, что все окрестные города обратятся в руины. Ну, что делать с дуэсой? Думаю, решим, когда разберемся с тварями в окрестностях Ульмингарма. Сейчас главное спасти людей, а потом уже я сообщу в цех обо всем, что узнал, да и мои друзья, которые сейчас помогают ваш рабе, молчать тоже не станут. А пока пойдем-ка, я тебя познакомлю кое с кем. Видишь ли, некоторые из спасенных кимортов решили временно обосноваться тут, «На севере. А значит, им твоя помощь пригодится». «За трапезой познакомимся», — ответил Телор, глянув наружу. «Смотрю, стемнело уже. Неплохо было б и поужинать. Мирра, идешь?» Наместник отмахнулся и пересел обратно к постели, подложив под зад подушку. «Пускай сюда принесут и чего-то поесть и выпить». — откликнулся он. — Здесь поем. Устал. — Ну, как знаешь, — не стал навязываться Телор. — Вином не увлекайся. Завтра утром отправимся в Ульмингарм. Я тебе похмелье лечить не стану. — Да как ты лечишь, что лучше болеть? — огрызнулся Мирра. Беззлобно, будто бы по привычке. — Иди уже. В лагере было спокойно. Заговорщиков вроде бы переловили, кроме тех, кто здешние места знал слишком хорошо, и что важнее знал, когда надо бросить все и бежать не оглядываясь. Многие войски лорги открыто радовались тому, что и сражаться-то не пришлось. Другим словно бы с самого начала было все равно. Если прикажут командиры, так пойдут вперед, а прикажут возвращаться, Так вернуться? Сам воздух, кажется, стал мирный, звучали песни. Люди из разных дружин готовили пищу у общих костров. Телор, выплетая на ходу венок, продолжал рассказывать о том о сем, перескакивать с одного на другое. Верно поговорив с женой и, убедившись воочию в ее победе, он воспрял духом. Ну и удивил ты меня, признаюсь! говорил он, пробираясь по лагерю к тому месту, где спутники Алаойша остановились на ночлег. На звук семиструнки, на запах пряной похлебки по рецепту к ярче. «Память вернул, надо же! Признаться, если б не видел тебя своими глазами, то не поверил бы. Сильнее я удивился, пожалуй, только тогда, когда Онор, моя ученица, «На днях тут заявила, что хочет депостранствовать там и здесь. И не в одиночку, а с табором Кьярчи. Каково?» «Ты ведь знаешь, что я и сам с табором половину севера проехал. Все лучше, чем с жадными купцами делить телегу», — усмехнулся К ярче, люди по-своему честные, так что почему нет?» Особенно, если кто-то ее возьмет под свое крыло. Ну, тареклялся клялся всем подряд, что не даст ее в обиду. Я перекинулся с ним парой слов. Парень неплохой, но у него, конечно, ветер в голове. На юге, на земле злых чудес, такие слова сочли бы за большую похвалу. Переговариваясь так, наполовину шутя, наполовину всерьез, Они вышли наконец к нужному костру. Тайра и впрямь взялась кошеварить. Дерран, по обыкновению, терзал семиструнку, скорее размышляя под мелодичный перебор, чем играя по-настоящему. Рейна, сосредоточенно сдвинув брови к переносице, показывала Мэф, как перевить веревку с морт и обратить ее в оружие или защиту. Чуть поодаль сидели на бревнышке Киар и Илка. Она заплетала его волосы в косицы и жгуты, изобретая какую-то мудреную прическу и украшала ее синими цветами. А он негромко зачитывал по памяти длинную поэму, невозможно героическую и скучную, но делал это с таким пылом, что можно было заслушаться. Судя по синим узорам на белоснежной хисте, Киар снова потратил несколько часов, чтобы создать себе новую щегольскую одежду. Илку он тоже нарядил на Эшмиратский манер, в зеленые и серебряные шелка. И ей это удивительно шло. И без того миловидная она сделалась настоящей красавицей. Когда Телор увидел ее то на мгновение остолбенел. «Иллид!» – произнес он тихо. «Да нет, быть не может!» Слух у северянки был чуткий. Она вздрогнула поначалу, услышав имя, и закаменела тоже, но почти сразу заставила себя расслабиться, выдохнуть. «Знакомо» звучит. «Но ты уж не сердись, добрый человек!» Если я тебя и знала, то не помню. Слишком долго меня поили дурманом. Память начисто вымыли-выстирали. Она теперь как беленое полотно. Чем хочешь, тем и крась. Телор тоже вздохнул прерывисто и улыбнулся. Так, словно этой улыбкой боялся разбить кого-то. Может, Илку, может, самого себя. Это не беда произнес он, приближаясь и подсаживаясь на краешек бревна, достаточно далеко, чтобы не мешать. Киар, который до того замолк, теперь с любопытством вертел головой, поглядывая то на подружку, то на незнакомого Кимарта-северянина. «Теперь все не беда. Расскажи-ка мне о юге. Я там давно не был». «Да что я видел то сидя в оазисе?» Вот что видела, то и расскажи. Они так и просидели рядом, и за трапезой, и потом. Проговорили бы, пожалуй, целую ночь, но Алаойш разогнал их и отправил спать. На завтра ведь собирались выступать Кульмингарму. Основидения между тем были тревожными. Ему снилась Фагарта, но совсем маленькая, какой он забрал ее из семьи. Девочка лет четырех, не больше. Она играла на полу его комнаты, серьезно насупив рыжие брови, и подползала ток к маятнику то к свитку, спрашивая время от времени. «А это можно?» Он кивал или неопределенно хмыкал в ответ, слишком увлеченный чтением, пока не заметил вдруг, как детская рука тянется к большой черной змее. «Можно?» «Нет!» — вскочил он, опрокидывая и стол с горой манускриптов, и чернильницу. Но оказалось уже поздно. Щелкнула ширма, и детский силуэт промелькнул уже за ней. Как и хвост. Подбирая на ходу нелепо длинные полы хисты и рукава, Алаойш выскочил наружу, в сад. Бежал изо всех сил по скользкой от траве стряхивая липнущие к лицу лепестки чайны. Однако никак не мог догнать маленькую беглянку. Он проскочил заросли насквозь, срезая путь, и очутился на поляне, по колено затянутой туманом. Там тоже стояла девочка, но другая, постарше, в том прелестном возрасте, когда дитя превращается в девушку. «Ты выберешь меня?» Тихо спросила она и обернулась. У нее были черные волнистые волосы и глаза удивительного золотого оттенка. У алаойши язык присох к небу. Я... Такой красивый, всплеснула девочка рукавами. Я тебя люблю. Так ты же еще только ребенок, попробовал он урезонить ее. Девочка нахмурилась. «Ты говоришь это, потому что я стала кимортом в двенадцать лет, а тебе талантливые нужны!» С обидой произнесла она. Алауиш хотел сказать, что это не так, но не смог, потому что онемел. Лицо у девочки страшно исказилось, покрываясь змеиной чешуей. «Ты... Тогда я тебя ненавижу!» Она метнулась к нему, вскидывая рукава. И рукава обратились в черных змей. Алаоиша отшатнулся и проснулся наконец. Сердце у него билось так, словно пыталось вырваться наружу сквозь ребра. Но и приснится же. Утренняя трапеза прошла в каком-то полузабытии. Дерран же, лишь разглянув на него, точно понял что-то по выражению лица и произнес, глядя в сторону. Если в Ульмингарм отправится не больше трехсот человек, я смогу провести их своими тропами в четверо быстрее обычного. Алауиш хотел ответить, что спешить некуда, но вспомнил тревожный сон и спросил: А сумеешь? Дюран только фыркнул и откликнулся снисходительно Я ведь не сэрим, чтобы отнекиваться от собственных сил. Лишнего я на себя не возьму. Но если уж сказал, что могу, то значит могу. Тогда я поговорю с наместником, ответил Алаоиш, поднимаясь на ноги. Через час все было решено. Ехали они и впрямь быстро, куда быстрее, чем можно было бы представить. Туман в какой-то момент сделался гуще, и гурны теперь по грудь утопали в нем, почти как в проклятом сне. Пахло то дымом и человеческим жильем, То сыростью и прелостью дремучей чаще. За туманом, как за колдовской завесой, Окрестности искажались до неузнаваемости. Староживая башня обращалась Столетним деревом, Колодец — бродячей собакой, Стена вокруг деревни — Непролазными зарослями. Дружинники вскоре притихли, и стали стараться ехать друг за дружкой по пятам, чтобы не потеряться. А над всей процессией звучала неумолкая, печальная, будоражащая, обреченная мелодия. Словно семиструнка плакала на взрыт захлебываясь. Киморты тоже зябко ежились, но по другой причине. Морд, холодная, серая и вязкая, колыхалась вокруг, изменялась, и от ее беспрестанного движения вскоре начинала мутить. Когда впереди показались стены Ульмингарма, то с облегчением выдохнули, кажется, все. Хоть Мирра и прибыл посреди ночи, встречала его целая процессия. Эсхейт в богатом облачении, сопровождаемая не только воинами из ее личной дружины, но и воеводами, также разряженными кто во что гораст, Зита с младшими сыновьями лорги, не знающими, куда себя девать, но вышедшими поприветствовать старшего братца. Богатые купцы, ученые мужи и простой люд. Сэрим тоже был среди встречающих и первым шагнул из толпы, сбивая торжественный настрой. «Друг Деран!» – завопил он, распахивая объятия. «То-то у меня уши свернулись в трубочку!» «Как чуял, как чуял, что больше никто не может так ужасно играть!» «Друг сэрим!» — с прохладцей откликнулся тот, ловко уворачиваясь от навязанных объятий. На третий или четвертый раз не выдержал, рассмеялся и сам обнял приятеля, стиснув так крепко, что ребра едва не хрустнули. «По карманам можешь не шарить, у меня нынче ни золото, ни серебра!» «Что, на юге так плохо подают?» — хмыкнул Сэрим. «Да тебе даже петь не надо. За одну смазливую рожу, небось, кошель выворачивают и последнее отдают». «Ты, видно, слишком хорошо облегчил там кошели. Вот и нечего подавать», — в тон ему ответил Деран, разжимая, наконец, объятие. Замер, заглянул в глаза. «Ну что?» «Как тут на севере?» Ответить он не успел. Запоздало грянули трубы, возвещая о прибытии наместника Мирры и его войска. А затем Эсхейт стала держать речь. Пока она говорила, Аллауэш искал глазами в толпе знакомое лицо, но так и не разглядел. Тревога его усилилась. Улучив момент, он ухватил Сэрима за рукав и отвел в сторону а затем прямо спросил, где Фагарта, с ней все в порядке. Спит, небось, как младенец, часа два или три, как ушла от меня. Обсудить, конечно, есть что, но все подождет до завтра, отмахнулся от него сэрим и потер руки. Ух, и покутим же, давно мы втроем не собирались, как бы не полвека уже, знаю, я тут одно хорошее заведение. Начал было он говорить, но пока сокидывая взглядом город, и вдруг осекся. Да чтоб меня! Дирижабль исчез! Только недавно болтался у причальной мачты! Дирижабль не понял сначала Алаоиш, а потом до него дошло. Штерра, ну конечно, и ее капитан. А теперь, любезный друг, расскажи-ка мне, что такое вы обсуждали с Фагартой? Что она посреди ночи сорвалась с места и сбежала, и главное куда? Сэрим повернулся к нему, бледный, с округлившимися глазищами. Куда это я, пожалуй, знаю, но лучше б мне ошибаться. Аллар слушал, не перебивая. Про последние слова Лорги, про Дуэсу, про подземный огонь и озеро Арирамар. А когда дослушал, выругался и завертел головой в поисках доски. «Лучше б дирижабль, конечно», — крутилась в голове, когда он выламывал доску из чьей-то двери, нисколько не заботясь о том, что хозяева верно уже спят. «Но где его возьмешь?» Сложно будет догнать, спору нет, но зато направление ясно. Он наполнил доску Морд, заставляя ее подняться, и не сразу осознал, что дорогу ему кто-то перегораживает. «Тайра!» — выдохнул он обреченно. Стало совестно. «Прости, я должен успеть за ней, пока не случилось беды. Я... я вернусь, обещаю тебе». Она молчала-молчала, скрестив руки на груди, а потом тряхнула волосами и ткнула в него пальцем. «Ты посмотри на него, Экий виноватый!» «Только попробуй не обнять ее, как увидишь, и не сказать, что скучал, и что любишь». Глаза у нее яростно сверкнули. «И вот про это кольцо ей скажи». Она потрясла у него перед носом рукой с перстнем. «Скажи, что оно мне жизнь спасло, и тебе тоже, и что носить я его буду, покуда не помру или не потеряю, и второй раз обними за меня». И скажи, что мы теперь как сестры. Она вдруг точно осипла, втянула в себя воздух шумно и отвернулась. Потом добавила глухо. Нет, ничего не говори, глупости все это. Иди, а там... Там сам разберешься. Обняла крепко, поцеловала в угол рта и оттолкнула. Немедля больше, Алаойш ступил на доску и поднялся в воздух. «Я ненадолго, а вы позаботьтесь тут обо всем, пожалуй!» — крикнул он, набирая высоту. «Да, и смотрите, чтоб Тайра без меня тут не плакала!» «Вот я тебе поплачу, какой умный!» — погрозила она ему снизу кулаком. Но глаза у нее блестели. С высоты было видно многое, и то, какими мрачными взглядами обменялись Деран и сэрим. И то, как Мирра выговаривал что-то братьям, указывая то на себя, то на замок, то на мать. И то, как Телор за руку подвел Илку к Касхейт и отступил на шаг, и они замерли, глядя друг на друга с совершенно одинаковыми выражениями лиц. Но Аллаойшу было не до того. Вниз он и не глядел. «Быстрей, быстрей!» Стучало у него в висках вместе с током крови. «Только бы успеть!» До озера ари оставался долгий путь. Опоздать было страшно, сердце ныло.